Глава третья Поджав ноги, Дора уютно устроилась в кресле под пыльным торшером. В руке ее мерцал зеленоватый бокал с каким-то дешевым вином. Бумажный пакет с дивным напитком притащила Нинон. Сейчас, пустой, он валялся на полу. Вообще-то не Нинон, а Нинка, но Дора называет ее на французский манер как знаменитую куртизанку, писательницу и хозяйку литературного салона Нинон де Ланкло, необычайно остроумную изящную красотку, звезду тогдашнего Бамонда. Нинка понятия не имела, кто такая эта Нинон, но имя ей нравилось. Потому она не противилась ему и уже привычно откликалась. Общего с французской тёской. У Нинки было немного, разве что чрезмерная любовь к мужчинам. Все остальное было кардинально противоположным. От образования полученного восьмилетки поселка Верхняя Низь до фигуры, напоминавшей своими конфигурациями голландскую тыкву сорта батернат, узкие плечи и огромная задница. Несмотря на все превратности судьбы, Нинон была веселой, безбашенной и отзывчивой бабой. В личной жизни, как и сама Айсидора, счастье не сыскавший. Еще по молодости их сблизил общий диагноз — бесплодие. Вместе лечились на грязях, правда, у Дора он не подтвердился, и она чудесным образом родила сына Лешу, а вот Нинон так и осталась пустой тыквой. Уже достаточно захмелевшая, Нинон сонно щурилась, слушая рассказ Айсидоры. Такой огромный, подходит близко-близко. Я чуть не задохнулась от восторга, и говорит: Ты что, спишь? Дора обижа наткнула развалившуюся на диване подружку в бок. Что-то сон. <кх> Что-то сонно мне. Погода, что ли? Ага, погода. Литр почти выкушала. Слушай дальше: Ты такого мустанга никогда не увидишь. Такие по улице не ходят. Мачо, да куда уж мне? «К нам матчи не ходят, одни клячи. Как же они меня достали!» Нинон даже глаза открыла, видно, вспомнив что-то неприятное. «Я же не в ВИП-хате работаю, как некоторые, а в пенсионном фонде со всеми вытекающими. Вот вчера дед кадрился. Я в паспорт ему заглянула, 80 через месяц. Ему уже надбавка за дряхлость положена, а он мне в декольте заглядывает». Нинон широко зевнула и, подхватив полупустой пакет, поднесла карту. рту. В своем отчаянном желании понравиться Нинка нарушала все мыслимые границы и дресс-коды. Ясно, что в пенсионном фонде, где она трудилась, соблазнять некого, коллектив женский, в основном перезрелый. Но это не мешало сотруднице с очень сладкой фамилией Шербет приходить на службу в чем-то совершенно невообразимом, сильно обтягивающем и чрезмерно откровенном, как в том стишке поэта Роберта Рождественского. У певицы свой резон, ведь не зря на ней одежка с декольте на шесть персон. Хотя и не была Нинон певицей, но уязвленные ее вокалом звезды местных караоке-клубов выходили покурить, когда она затягивала хрипловатым меццо-сопрано что-нибудь из Вайнги. И вообще была она из тех женщин, которым влечет мужчин неведомая сила Эроса. Волосы, смоляная грива, лицо будто легким загаром тронуто, и все на нем сочное, спелое, яркое, как в южном саду. Губы, глаза. Бровь изогнутую приподнимет, глазом сапфировым сверкнет, улыбнется, и готов, голубчик. Жаль, ненадолго. Долго с Нинкой никто не выдерживал. Она, как танк, расплющивала мужчин своей инициативой. Энергично была Во всем. От секса до выноса мозга по любому поводу. С они составляли весьма экстравагантную парочку, когда появлялись вместе. Одна — маленькая, пышная, уютная, зеленоглазая блонди, другая — грузная, выше подруги почти на две головы и младше на три года, чем в Тане гордилась. Ведь у нее еще целых три года в запасе до сорока, когда, по мнению Нинки шербит, женщина уже не может выбирать, уже выбирают ее. «Слушай дальше», — Дора будто не заметил язвительный комментарий и продолжила свой рассказ, мечтательно закатив глаза. И говорит, «Мадам, вы невероятно хороши!» И смотрит, «А глаза, глаза!» Так бы туда и нырнула. «Погодь нырять! Не нанырялась еще?» «Зауров вспомни, у того тоже глаза были, ого-го!» «Ты перед ним с люля-кебабами плясала, а он к бабе другой свалил. Я просто чую, что там другая была». «А у тебя пережидал, пока регистрацию оформят». Слышать от подруги обидные слова Дора привыкла. Было еще обиднее от того, что догадка Нинкина могла оказаться правдой. Хорошо, что теперь она об этом не узнает. Впереди маячила новая мечта. Мечта о красавце с татуировкой на шее. «Сколько ему?» В паспорт не заглядывала, но на вид около сорока, и тут на шее Дора коснулась своей, чтобы обозначить место удивительного знака. Не отнимая пальца, она продолжила все так же мечтательно, с нотками блюза в голосе. «Синяя татуировка в виде штрих-кода». «Ну дела, штрих-код, значит, можно отсканировать и все про него узнать, сколько детей и жены, где прописан, а в каком магазине таких продают, не спросила». Грубая шутка сбила мечтательный настрой подруги. Нинка снова зверски зевнула. «Ладно, Даруська, ты сильно не мечтай, а то, говорят, мечты сбываются, а ты чего-то не домечтаешь или перемечтаешь, а потом расхлебывай. Как там Лешка? Скоро дембель?» «Уже недолго, его в другую часть перевели. Лес дремучий вокруг, бежать некуда. Он меня, конечно, очень огорчил, но обещал больше не куролесить». Последние слова Дора договаривала в прихожей, придерживая одной рукой плащ. Нинон никак не могла попасть в рукав. Наконец это свершилось. Сапожные молнии с трудом сомкнулись на внушительных икрах, и она, отдуваясь, выпрямилась перед зеркалом. Королявишна. Никаких комплексов, диета, рефлексий. Здоровая деревенская закваска и непоколебимая уверенность в том, что хорошего человека много не бывает. В том, что она человек хороший, Нинка ничуть не сомневалась. «Ладно, пошла. Пожелай мне встретить мустанга, а не очередного осла или козла». Слесарь салямурного сайта ждал ее в пивной «Три поросенка». Итог был известен заранее. Ничего романтического в заведении с таким названием произойти не могло, хотя Нинка в душе надеялась. Она каждый раз надеялась, а надежд таких бывало и по три в неделю». «Желаю», — привычно произнесла Дора на прощание, прыская французской водой в щедрой декольте Та было возмутилась. Она не терпела сладковатого запаха почули, которым Дора злоупотребляла, вычитав где-то, что сей запах привлекает самцов на подсознательном уровне. А еще деньги. Эта чушь настолько запала ей в голову, что в аптеке немедленно был приобретен пузырек с волшебным маслом. С тех пор на ночь Дора обмазывалась с головы до ног. Еще и в кошелек капала. Только с деньгами по-прежнему было не густо. Даже новая работа оплачивалась скромнее, чем ее рыночный бизнес. «Не сопротивляйся. Дело проверенное. мустанг на запах пришел, так что терпи!» Убедительно и грозно приказала Асидора и снова нажала на колпачок распылителя, но как-то неловко, и струя угодила подруге в глаз. Нинон взвыла. «Ой, теперь на что не посмотришь этим глазом, все будет твоим!» Пытаясь спугнуть показавшуюся слезу, Дора активно замахала ладонью возле лица подруги. «Ты им на приличных мужчин смотри, на остальных можешь другим!» Пошутила она, и обе расхохотались. Заперев двери, Дора еще немного постояла в прихожей, разглядывая себя в зеркале. Тяжелый флакон с парфюмом вернулся на полку. Она взбила руками волосы на затылке и пообещала себе не мечтать перед сном. Какое там не мечтать? Мустанг не выходил из головы. Преследовал и в душе, и за столом, и в постели. Стоило прикрыть глаза или просто задуматься, и он являлся, брал на руки и кружил, кружил. Вроде ей снова шестнадцать. Дора опаздывала. «Только бы не было снежаны, только бы не...» В висках стучало, затылок ломило. Во рту мерзкий привкус металла, как если бы ночь она проспала с алюминиевой ложкой за щекой и выпила ведь всего ничего. В сумке постукивала пара бутылочек актимеля, купленного по пути. Из-за них-то она сейчас может лишиться места. Ее предупредили. Опоздание, увольнение». Мелким торнадо, раскрасневшаяся, с растрепанными локонами, она ворвалась в сияющий холл. На ходу срывая пальто, промчалась мимо ожидавшего в кресле незнакомца. «Снежана тут?» — бросила короткой застойки. Мрачный Пшонкин качнул головой, мол, нет, но с доренного места так и не встал. В задумчивости он продолжал чертить на бумажке круги и зигзаги. Причиной его поганого настроения стал очередной отказ в регистрации, а не опоздание сослуживицы, как та могла подумать. Нет, просто Пшонкин снова пролетел мимо выборов. Но он не унывал. На горизонте уже маячили выборы рангом повыше. На этот раз Пшонкин разрабатывал стратегию попадания во власть в рядах одной из правящих партий. На себе, как на независимом кандидате, поставив жирный крест, который тут же и изобразил на бумаге. Дора забежала в дежурный будуар, он же комната отдыха, отведенная под нужды консьержек. Пару раз прошлась по волосам расческой, мельком заметив, что пора бы обновить стрижку. Хлебнула из бутылочки амброзии, сморщилась и, промокнув губы салфеткой, вышла на работу. И тут ты ее ждал сюрприз. «Пожалуй, первые столь ожидаемых. Дом-то элитный, значит, и жильцы должны быть подстать. Вот он, первый». Как же она не узнала сразу? Дора почти взвизгнула. «Пшонкин, смотри, смотри, это же этот, как его? Сейчас, точно, Влад Лашанский. Пшонкин оказался безучастным к ее восторгам. «Ты что, не смотришь шоу «Проснись и пой»?» Охранник нехотя приподнялся, чтобы взглянуть на человека, по поводу которого столько треска, и снова сел. «Нет, не смотрю. Я когда просыпаюсь, не пою. В туалет иду, зубы чищу, завтракаю, иногда гантелями помашу». «Да ты что? Его же вся страна знает!» «Ничего, ничего!» — угрожающе прошипел Пшонкин. «Скоро и меня вся страна узнает!» Дора его не услышала. Она уже стояла возле знаменитого гостя с монолизовой улыбкой, загадочной и обворожительной. Такая надевалась в особых случаях и только для ценных персон. На курсах для вип консьержиках обучали разным приемам коммуникации. Теперь настало время практики. «Добрый день, я могу вам чем-то помочь?» Мужчина оторвался от журнала и поднял глаза. «Добрый, Снежана Сергеевна уже едет, спасибо». Нарушая все запреты и правила, Дора продолжала стоять. Ей хотелось завалить обожаемого шоумена комплиментами, но язык присох к небу. Возможно, по причине вчерашних возлияний, а может, от волнения. Мужчина снова обернулся. «Селфи?» Ответа не последовало. Тогда он достал из кармана пиджака визитку и протянул остолбеневшей Доре. «Вы поете?» Она замотала головой, но тут же опомнилась и схватила визитку. «У меня подружка поет», и вдруг осмелела. «Влад, возьмите ее на шоу. Послушайте, она поет просто изумительно, как Синявская и Каллас, и даже лучше Ваенги». Мужчина вновь оторвал взгляд от глянца с парнями. «Неужели лучше Ваенги?» В словах сквозила ирония, но Дора не замечала. «Вот же он, шанс для Нинон». «Лучше, лучше, у нее четыре октавы», — кивнула она, — «как у Лепса». «Ваенга значит. А как зовут его?» «Кого?» — Дора растерялась. «Подругу вашу, как зовут?» Неожиданно мужчина извлек из-под себя крошечную лысую собачку и прижал к груди. Собачка даже глаз не открыла. Нинка начала было Дора представлять свою подругу, но вовремя опомнилась. Нинон Шербит. Мужчина присвистнул. Интерес сверкнул в его пустых глазах. Нинон Шербит. Сама придумала. Папа с мамой. Это настоящее, не псевдоним. Звучит правда? Правда. Окей. Визитку? Дора вернула. Мужчина быстро написал на обратной стороне цифры телефона и фамилию Слонов. «Вот, скоро кастинг в вашем городе. Пусть позвонит по этому номеру. Скажет, что я просил прислушаться. А лет сколько?» «Тридцать семь». «Ну да, самое время оставить кастрюли и выйти на сцену». Но возразить она не успела. Алый плащ Снежаны Сергеевны, мелькнувший за дверями, сорвал Дору с места, и она, распрощавшись, поспешно вернулась за стойку, прижимая к груди заветную карточку.